Глава 49. Коул. Боль в висках ощущалась так, словно меня били молотком по голове. Если бы молоток был ледорубом. Я огляделся, не понимая, что происходит. Почему я сплю на диване Оукли? Посмотрел на пол. Бьянка свернулась калачиком, накрывшись одеялом. Я понятия не имел, сколько времени, и, хоть убейте, не мог собрать в голове пазл и осознать, как я здесь оказался. «Выспался?» — спросил окли Я повернул голову в сторону кухни. «Который час?» Достав из холодильника бутылку воды, он сказал «Около трех утра». Оук подошел и отдал мне бутылку. «Держи». «Спасибо». Я открутил крышку и сделал большой глоток. У меня в горле расположилась самая настоящая пустыня. Что произошло ночью? Окли плюхнулся в кресло напротив меня. Слышал про астероид, который упал и уничтожил всех динозавров. Да. Что ж, вчера произошло нечто подобное. Только хуже. Черт, все так плохо. Ха. Окли было совсем не весело ага я сел ладно Оук. неизвестность убивает меня колись уже выражение его лица поменялось оук и даже не убогий наркоман которому нравится трахать мамочек о чем он говорил черт его знает хотя в какой то степени я понимал ведь он и правда наркоманы и присунул свои мачехи однако Я вздрогнул, когда в моей голове пронеслось воспоминание, как я кричал эти самые слова в гостиной у Кристиана. — Черт, мне очень жаль, чувак, я не... — Все в порядке? — Я переживу это. — Огле бросил на меня многозначительный взгляд. — Но не могу сказать того же о Ассойер. В чем-то он был прав. Да, и я уж подумала она разозлиться, что я побил ее босса, но ну, когда я расскажу ей, что Бьянка соврала мне, и сама Суэр, кстати, тоже, и что я подумал о худшем, потому набросился на него, думаю, она простит меня». «Когда-нибудь». Аукор смеялся, но в его смехе не было и капли веселья. «Братишка, то, что ты ударил мистера Гонсадеса, это самая безобидная часть того дерьмового урагана, который ты устроил. Мой желудок кувыркнулся». «В смысле?» Поднявшись, он вздохнул. «Давай посмотрим. С чего бы начать?» Паук почесал подбородок. «Как насчет того, что Сойер вошла на задний двор дома крестьяна и увидела тебя и Кейси в джакузи? Ты был в отключке, так что, возможно, и понятия не имел, что происходит. Но эта ведьма воспользовалась ситуацией. хотя это все равно не помешало тебе предложить Сойер присоединиться к вам. Я практически мог почувствовать, как мой мир разваливался на кусочки, неважно, как сильно я был зол из-за того, что Сойер солгала мне или как мне вывело из себя дерьмо, которое Стоун говорил про Ляма. Я бы никогда не притронулся к Кейси, не по собственной воле, по крайней мере. Я бы не... Я провел ладонью по лицу. Мне тяжело было поверить, что я бы... так сильно обидел суэр снова я бы не поступил так суэр я слишком сильно не о ней забочусь ужас переполнил мою грудь так я и понял что окля говорил правду я причиняю боль людям о которых забочусь больше всего всегда так было всегда так будет господи я так сильно облажался В любой другой ситуации я бы согласился, однако я видел это собственными глазами, чувак. Окли пожал плечами. «Но я не думаю, что ты ее прахнул. Скорее всего, из-за того, что ты был дьявольски пьян, у тебя бы не встал. Но, эй, это уже хорошо, да?» «Ничего не могло быть хорошо, если это связано с Кейси. Я должен извиниться. Для того, кто нечасто это делает, кажется, я постоянно извинялся перед Сойер». Оукли скорчил мину. «Ага. Не думаю, что извинения помогут. В смысле, если бы дело было только в этом. Возможно, его взгляд стал мрачным. Но нет. У меня снова пересохло во рту, поэтому я допил воду. Расскажи мне все. Мне нужно было услышать это. Так я бы понял, что мне нужно сделать. Как мне все исправить». «Что ж, после того, как она нашла тебя и Кейси, ты погнался за ней в дом и обвинил ее в том, что она встречается с тобой ради внимания. Из меня вырвался стон. Сойер — любитель внимания. Он щелкнул пальцами. «Забавно, что ты сказал это, ведь именно так ты назвал ее на глазах у всех». Окли начал загибать пальцы. «Еще ты сказал, что она плакса. Сказал, как сильно она тебе не нравится, тебе и всем остальным». «Потом ты нёс какое-то дерьмо о том, что ты жив и свободен, прежде чем назвать её трусихой, которая не смогла справиться с этим, и накричать на неё, чтобы она оставила тебя в покое и перестала тебя мучить. Мне стало тяжело дышать. Я, может, и сказал это Сойер, но точно говорил не о ней. Моя грудная клетка напряглась. «Лям», — Гукли фыркнул, — «так же сказала Бьянка». Стоун заговорил о нем, и я свихнулся. Что ж, Стоун и правда говнюк. Он снова рухнул в кресло. Как и ты. Потому что после всего этого ты сказал всем, какие у нее потрясающие сиськи. Оук вздохнул. В смысле, это было не оскорбление, но ты знаешь, Сойер, она, наверное, почувствовала себя униженной. Мало того, что она ненавидела, когда люди говорили про ее тело, я еще и говорил о ней, словно о куске мяса на глазах у всех. Господи, мать его боже Пожалуйста, скажи мне, что после этого я заткнулся. Чувак, если бы. Но то, что ты сделал дальше, стало просто последним гвоздем в крышке твоего гроба. Что я сделал? Ты решил устроить небольшое соревнование между тобой и Сойер, «Я ни хрена не понимал. Соревнования?» Он стукнул себя по ноге. «Юху! Не помогает?» «Ни капли. Нет. Что же, отдал жно обуви, ведь это то, что ты сказал. А потом твоя эгоистичная задница спросила всех в комнате, хотят ли они тебя трахнуть. Ноздри оукли раздулись. Девчонки просто с ума посходили, кстати. Но того же нельзя сказать о бедный Сойер, когда ты решил все переиграть и спросил парней насчет нее». Только я подумал, что хуже же быть не может. И стало. Я... Он софирился. И тогда я ее поцеловал. Мое чувство вины быстро превратилось в ярость, я встал. «Что ты сделал, ублюдок?» окли тоже поднялся. «Я поцеловал ее, Сойер. На черта ты!» Потому что парень, с которым она так хотела пойти на свидание, развернулся к ней задницей и публично уничтожил ее. «Снова!» — Ок пальцем себе в грудь. «Ни за что на свете я не позволил бы этой девушке поверить, будто она ничего не стоит из-за того, что ее пьяный парень проходил через какое-то дерьмо и решил использовать ее в качестве своей игрушки для битья. Безжалостный ты придурок!» Скорчив рожу, он пожал плечами. «А еще я знал, что ты захочешь ударить меня, и когда ты попытался замахнуться, я отошел в сторону, а ты рухнул на пол. Вот тогда все и закончилось». Раскаяние яростно пульсировало у меня внутри. Чертовски сильное я испытывал подобное всего один раз в жизни. «Я должен увидеть ее». Укли покачал головой. «Сделай этой девушке одолжение и позволь ей немного остыть». «Я не могу. Держаться в стороне от Сойер не вариант. Никогда». «Я поискал в кармане ключи, но их там не было. Они все еще у Бьянки. Возможно». на твоя машина у Кристиана. Неважно. Если придется, я пойду пешком, но так я не смогу оказаться там достаточно быстро. Подвезешь меня? Куда? К ней домой». Окли посмотрел на меня так, словно у меня выросла вторая голова. «Ты определенно все еще пьян. Сейчас полчетвертого утра. Мне все равно». Окли начал протестовать, но я оборвал его «прекрати вести себя так, будто никогда не совершал ошибок». Вздохнув, он достал ключи из кармана. «Хорошо, поехали. Но не приходи ко мне плакаться, когда ее отец подстрелит твою глупую задницу. Черт, учитывая обстоятельства, я это заслужил».